Один миг над Тель-Авивом Эпоха противостояния капиталистического и коммунистического миров получила название «Холодная война». Ее сражения разыгрывались не в границах основных ее участников, США и СССР, а в странах или даже регионах, весьма отдаленных как от Москвы, так и от Вашингтона. Разумеется, нам далеко не все известно о сражениях Холодной войны. О многом мы доподлинно не узнаем никогда. Вместе с тем, мировая общественность была достаточно осведомлена о ходе одной такой баталии, получившей название «Карибский кризис». Тогда, в октябре 1962 года, человечество находилось в шаге от края ядерной пропасти. Однако о том, как развивался еще один кризис, также грозивший вселенской катастрофой, стало известно относительно недавно. После оглушительной победы над Египтом в шестидневной войне 1967 года Израиль был охвачен эпидемией тотальной эйфории. Триумф гипнотически подействовал и на высшее руководство страны, которое пришло к выводу, что арабы утратили наступательный потенциал и в обозримом будущем не способны восстановить свои вооруженные силы. Израильский премьер-министр Голда Мэйр, благодаря покровительству старшего брата Соединенным Штатам, была убеждена в неуязвимости своей страны. Правительство Насара, а затем Садата, несмотря на потерю Синайского полуострова и утрату контроля над Суэцким каналом, не использовало даже трибуну Генеральной Ассамблеи ООН для отстаивания своих прав. А находившиеся в Каире советские советники по вопросам разведки разработали план по дезинформации израильтян. И египтяне, начиная с 1970 года, стали методично его реализовывать. И за дня в день они снабжали западноевропейских журналистов, посещавших Каир, ложными сведениями о положении дел в войсках, всячески подчеркивая неспособность арабов овладеть и управлять советской военной техникой. Цель этих мероприятий состояла в том, чтобы сформировать у руководства Израиля превратное представление о собственной безопасности и убедить его, что арабы смирились с поражением. Эту тактику Египет применял в течение шести лет и с помощью СССР воссоздал армию, оснащенную современными наступательными видами вооружений. В сентябре 1973 года Эли Азира, глава израильской военной разведки, проигнорировал агентурные сведения о готовности египетской и сирийской армии взять реванш за поражение в шестидневной войне. Подобным образом поступил и Уильям Колби, директор ЦРУ. Несмотря на то, что спутники-шпионы зафиксировали передислокацию арабских войск к границам Израиля. Утром 5 октября 73 года началась разработанная египетскими генералами совместно с Генштабом Вооруженных сил СССР операция под кодовым названием Убур преодоление водной преграды. Египтяне форсировали Суэцкий канал, а сирийские войска атаковали военные порядки израильтян в районе Голанских высот. Обе армии должны были продвигаться далее в направлении Тель-Авива и, окружив его, замкнуть кольцо. Не случайно была выбрана дата начала операции. На 5 октября приходился Йом-Кипур, еврейский праздник, судный день. В этот день все правоверные иудеи, отложив мирские заботы, должны взаимно каяться в грехах, совершенных в течение года. Арабы нанесли весьма ощутимый урон израильским частям. Убиты 3000 солдат и офицеров, уничтожены свыше 900 танков и около 200 самолетов. Для Израиля, с учетом его людских и материальных ресурсов, это были запредельные потери. После трех дней кровопролитных боев перед сирийскими танками открылась прямая дорога на Иерусалим. И вечером 7 октября министр обороны Маше Даян в панике обратился к Голди Мэйер с предложением капитулировать. Однако премьер не разделяла пораженческих настроений генерала. Ранним утром 8 октября на экстренном заседании Кабинета министров она огласила свой окончательный вердикт. Никакой капитуляции. Мы применим ядерное оружие и уничтожим Каир и Дамаск. Действительно, в распоряжении Израиля были 18 атомных бомб. Министры поняли, что «Железная леди» потеряла чувство реальности и никто не сможет ее переубедить в зале повисла гробовая тишина голдеммэр по своему расценила молчание соратников не мешкая ни секунды она отдала приказ маше даяну немедленно привести в боевую готовность весь ядерный арсенал уже через час резидентура кгб и на ближнем востоке от своей агентуры инфильтроные высшие эшелоны власти израиля узнали о решении голдем Нанести атомный удар по Египту и Сирии. 10 октября Политбюро ЦК КПСС одобрило предложенный председателем КГБ СССР Юрием Андроповым план операции по принуждению Израиля к миру, предусматривавший прежде всего отказ от применения атомного оружия. 11 октября советник-посланник советского посольства в Вашингтоне Георгий Корниенко вручил госсекретарю США Генри Киссинджеру Обращение всемирно известных физиков-ядерщиков Юлия Харитона, Якова Зельдовича и Ильи Лившица к американскому президенту. Советские академики называли решение израильского премьера самоубийством. Подчеркнули, что атомная бомбардировка Каира и Дамаска будет иметь катастрофические последствия не только для Ближнего Востока, но и для всей мировой цивилизации. Патриархи нашего ядерного оружия деликатно намекнули, что СССР, будучи связан с Египтом и Сирией договорами о военном сотрудничестве, не останется безучастным и примет меры адекватные атомной атаки Израиля. Вместе с тем они подчеркнули, что вся ответственность за последствия такого соразмерного ответа ляжет на израильское правительство. 12 октября, ввиду того, что администрация президента США под разными предлогами неоднократно переносила дату ответа, руководство СССР приняло решение прибегнуть ко второму варианту плана операции по принуждению Израиля к миру. 13 октября 1973 года заместитель командира полка истребительной авиации майор Бежевец нес боевое дежурство на командном пункте военного аэродрома Владимировка в Волгоградской области. В 6 часов 15 минут нарочный из штаба Волжского военного округа вручил майору пакет с пометкой «Секретно! Вскрыть немедленно!». В 8 часов 12 минут по местному времени на экране локатора командного пункта противовоздушной обороны Тель-Авива появилась светящаяся точка. Быстро перемещаясь из северо-восточного в юго-западный сектор, точка приблизилась к воздушным границам города. Дежурный офицер выслал на перехват нарушителя звено сверхзвуковых истребителей «Мираж». Дежурный офицер командного пункта ПВО внимательно наблюдал за тем, как на экране локатора три «Миража» двигались параллельным с нарушителем курсом. Но почему они не поднимаются выше? Почему дистанция между «Миражами» и точкой увеличивается с каждой секундой? Вслед за этим на экране появляются белые полосы. «Миражи» стреляют ракетами класса «Воздух-воздух». Но что это? Ракеты исчезают в голубой бездне небосклона, так и не поразив цель. Она с немыслимой скоростью удаляется на высоте больше 20 километров. Делает один, два, три, шесть кругов над городом. Фантастика. Дежурный офицер высылает на помощь миражам звено фантомов. Задача одна — сбить нарушителя. Увы, ни фантомы, ни их ракеты не могут добраться до... до чего? Как назвать нечто, движущееся с запредельной скоростью на невероятной высоте? Да и не самолет это вовсе. Это БЛО, безмолвный летающий объект. Все это так. Но откуда он взялся? У арабов до сих пор ничего подобного не было. Значит, он из России. Министр обороны, прибывший к премьеру с докладом об инциденте в небе над Тель-Авивом, застал ее за чтением письма обращения советских ядерщиков. Выслушав генерала, Голда Мэйр сразу поняла, что эти события – обращение и вторжение загадочного летательного аппарата – суть акты одной пьесы, а режиссеры руководят действом из Москвы. Железная леди была вынуждена перестраиваться на марше. Она обратилась к Генри Киссинджеру и другим высокопоставленным американским чиновникам с просьбой о дополнительной военной помощи. В результате массированного давления сионистского лобби с Капитолийского холма на президента Никсона между США и Тель-Авивом немедленно был создан воздушный мост, и израильтяне получили новейшие модели боевой техники, включая самолеты, танки и ракеты. В то же время израильские дипломаты начали работать с иорданским королем Хусейном и с королем Марокко Хасаном II, чтобы с их помощью склонить руководителей египта и сирии к заключению перемирия коль скоро фактическое поражение израиля в войне судного дня стало очевидным киссинджер предпринял титанические усилия чтобы спасти его хотя бы от унизительной капитуляции он выступил посредником в урегулировании конфликта добиваясь отвода египетских и сирийских войск и создания буферной зоны с израилем однако эта его инициатива не нашла поддержки у постоянных членов Совета Безопасности ООН. По настоянию советских дипломатов была принята резолюция о создании чрезвычайных сил, которые предполагалось ввести в зону разъединения египетских и израильских войск. Рейд безмолвного летающего объекта в небе над Тель-Авивом не только развеял миф о неуязвимости Израиля, но и фактически заставил Голду Мэйр отказаться от нанесения атомного удара по столицам Египта и Сирии. В апреле 1974 года мэр и Даян вынуждены были с позором уйти в отставку после поражения на выборах. Свой пост покинул и начальник израильской военной разведки. БЛО МИГ-25Р, детище конструкторского бюро Микояна и гуревича до конца 1970-х годов не имел аналогов в мировом военном самолетостроении и превосходил все имевшиеся в США и в Западной Европе боевые самолеты. Одновременно наш истребитель был абсолютно недосягаем для средств ПВО вероятного противника. В 1973 году Александр Данилович Бежевец за полет над Тель-Авивом был удостоен звания Герой Советского Союза.